Глава шестая. Чудо. Появление над лагерем главы Пантеона не могло пройти незамеченным. Сначала одинокую фигуру, окруженную светом, засекли наблюдатели, а затем взгляды к небу подняли и все остальные. «Сегодня мы одержали великую победу!» – провозгласил Каин – Орды монстров, что рвались к нашему миру, были остановлены. Их боги пали или склонили головы, а более полусотни миров вскоре станут частью земного доминиона. Многие из вас погибли, но сегодня я проведу ритуал, который позволит вернуть к жизни большую часть павших. Василий, часть трупов находится в сумках». «Поэтому, если вы поместили погибших в пространственные хранилища, то достаньте их!» Я продублировал приказ, но в этом не было особой необходимости, все и без того бросились его выполнять. «Василий, возможно, стоит собрать тела в одном месте?» «Каин, не нужно, я и так справлюсь». Я остановился в одной из импровизированных площадок, на которой лежалось десяток трупов военных и несколько игроков, судя по всему, из числа новичков и, решив не упускать возможностей, активировал божественное чувство. «Внимание! Вы находитесь в зоне ритуала Великого Воскрешения! Начинается первый этап!» Каин окутался тьмой, и спустя мгновение она превратилась в прах, который устремился в разные стороны частично к горизонту, но большей частью к лагерю, или, правильнее будет сказать, к трупам. И теперь я видел, что это не прах, а нечто вроде небольших, размером с зернышко темных сфер. Интересно. Выбросив руку, я поймал одну из черных снежинок, и она тут же впиталась в мою ладонь, затем устремилась вглубь тела по энергоканалам. Больно. И, кажется, не очень полезно для здоровья. «Диагностика». «Как я и думал». Там, где проходила эта снежинка, плоть начинала умирать, и ко всему прочему двигалась она к сердцу. Если бы не отсутствие шепота, я бы даже испугался. «Внимание! Вы достигли просветления!» «Василий, кажется, мне не стоило трогать эту штуку руками, да?» «Каин, не беспокойся, вряд ли это тебя убьет. Наоборот, может оказаться полезным». «Черная сфера достигла сердца и распалась, выпуская содержащуюся в ней силу и отравляя мою энергосистему. Я пошатнулся от боли и с легким удивлением отметив, что мое сердце больше не бьется». «Исцеление! Исцеление! Исцеление! Молния!» Минимальный заряд, который я вбил сам себе в грудь, сработал, и сердце запустилось обратно. «Исцеление! Исцеление! Исцеление!» «С вами все в порядке, генерал?» «Да, все отлично». Я огляделся, но к этому моменту черных снежинок в воздухе уже не осталось, зато тела, каждая из которых получила сразу с десяток сфер, выглядели практически целыми, словно над ними поработал патологоанатом, сшив и придав благообразный вид. Но не до конца, отгрызенные конечности из воздуха не появились, впрочем, меня больше интересовал плод рискованных экспериментов». «Внимание! Вы получили сродство со смертью! да ранга Ваша связь с Богом-покровителем усиливается!» «И если новое сродство само по себе хорошо, то усиление связи имеет как плюсы, так и минусы! Некогда выбрав независимость, я собирался идти по собственному пути и, в принципе, уже зашел по нему достаточно далеко, чтобы не беспокоиться о подобной мелочи!» «Начинается второй этап!» Теперь падающие на лагерь снежинки были белоснежными, но энергии в них было ничуть не меньше, и я вновь выбросил руку, захватив сразу несколько. На этот раз ощущение было куда менее болезненным, скорее даже приятным, чем-то это напоминало действие высокорангового исцеления, и последние следы, оставленные сферой смерти, растаяли без следа. Откровенно говоря, чем-то это напоминало сказки о живой и мертвой воде. Внимание, вы получили сродство с жизнью. До ранга ваша связь с Богом-покровителем усиливается. Я посмотрел на тела и обнаружил, что отгрызенная у ближайшего камня трупа рука отрастает прямо на глазах, и мало того, большинство трупов уже дышат. Пробуждение. Если бы я находился в фильме ужасов, то воскресшие должны были бы непременно напасть на зрителей, но реальность куда менее предсказуема, и вели себя они совершенно по-разному. А, -а, а Нет, не надо! Я жив! Ха! Я жив! Я знал, что эти сволочи не смогут убить меня!» Кто-то кричал, кто-то плакал, а кто-то ощупывал себя, проверяя на наличие ран. И если ран не было, то шрамы я замечал, причем, судя по всему, в местах, через которые прошло осушение. «Внимание! Просветление огончено!» И причиной было не то, что мне больше нечего постигать, а какой-то придурок, вцепившийся мне в штанину. Тот самый с отгрызенной рукой, только теперь он опознавался не трупом, а человеком. Хавк — игрок первого уровня. Вспышка гнева ушла так же быстро, как и появилась, оставляя чувство разочарования. Впрочем, глупо винить в проявлении эмоций того, кто вернулся из мертвых. Первая смерть — тяжелое испытание для психики. «Что произошло?» спросил воскрешенный, «Вы спасли меня от тех чудовищных собак?» «Не совсем. Ты погиб, но вернулся к жизни». «Значит, адские псы где-то рядом?» «Не думаю. Мы победили». «Хорошо. То есть плохо». «Плохо? Я с детства боюсь собак. И боли тоже боюсь. Я вообще пацифист». «Я тоже пацифист». «Я не хочу больше сражаться». «В таком случае в следующий раз ты умрешь» мужчина вновь попытался схватить меня за ногу но на этот раз безуспешно и кажется мои запасы понимания начинают истощаться я не хочу умирать тогда сражайся дай мне статус вольного игрока я знаю ты можешь и откуда у тебя интересна сверхсекретная информация из интернета и раз ты этого не отрицаешь что это правда тяжелый случай вздохнул я знаешь ты начинаешь меня утомлять значит не поможешь внезапно успокоился Хавк. «Сволочь! Какая же ты сволочь! И боги твои ничуть не лучше!» Нытье вызвало все нарастающее раздражение, но в целом заставило обратить внимание на проблему массовой инициации игроков. На Земле было полно людей, готовых на что угодно ради подобного шанса, но не меньше было и тех, кто рисковать не хотел. Правда, обычно пацифисты гибли во время первой же миссии, но в данном случае естественный отбор дал сбой василий «Возможно, нам стоит отказаться от массовой инициации?» «Каин. Делать игроками только добровольцев будет слишком дорого, и даже если брать самых подготовленных из них, смертность все равно окажется высока». «Василий. Думаешь, такие вот ястребы лучше?» «Каин. Может, он сейчас и рыдает, но сражался как дикий зверь, если бы гончая не была намного сильнее, он бы сам перегрыз ей горло» василий тем не менее долго он с таким настроем не протянет каин на его место придет новый ты ведь сам отказал ему в статусе вольного игрока хотя у тебя множество непотраченных зарядов василий этот статус высшая награда которую нужно еще заслужить если я буду раздавать его всем подряд то очень скоро заряды у меня закончатся каин хорошо что ты понимаешь такие вещи василий но тем не менее хватает игроков явно не желающих сражаться «Кстати, каковы ограничения миссии для новичков?» Каин, «Выжить. Ограничения по опыту мы не ставили». Василий, «Возможно, зря. А существует возможность понизить их до героев». Каин, «Теоретически любой из богов может это проделать, но для этого игроку нужно прийти к храму и вознести соответствующую молитву». Василий, «Значит, проблема решаема?» Каин, «Вполне» особенно если игрок отдаст взамен филактерию. Правда, решение тут явно зависело от воли богов, и у первых игроков в свое время такой возможности не имелось, по крайней мере, ни об одном игроке, сумевшем понизить свой статус иначе, чем через миссию, я до этого момента не слышал. Впрочем, возвращаться, чтобы поведать о возможности, я не стал, решив просто позже обнародовать данную информацию. Сейчас меня больше интересовал результат проведенного ритуала. «Количество игроков – 52 642». Судя по счетчику, к жизни вернулось порядка 17 тысяч игроков, не считая солдат из отрядов поддержки, которые тут не учитывались. И все равно, по моим прикидкам, цифры слегка не бились. «Василий, ты ведь воскресил не всех?» «Каин, нет, конечно. У некоторых слишком сильно повреждено тело, у других душа, а иные вовсе показали себя недостойными второго шанса». Трусы, предатели и идиоты. Василий, и разделить их по категориям не получится? Каин, предлагаешь мне составить тебе список? Василий, не стоит, проще всех скопом объявить героями, в конце концов они отдали жизнь, защищая наш мир, а как именно это произошло, уже детали. Каин, как знаешь, мне все равно. Василий, кстати, были ли те, кого перекинуло в башню? Каин, несколько. Среди земных игроков не так много обладателей известности, да и далеко не все они получают подобный шанс, но счастливчиков несложно вычислить по отсутствию осколков души. Василий, и каково соотношение? Каин, статистики недостаточно, но я бы сказал один из пяти. Василий, понятно. Каин, еще вопросы. Василий, почему на воскрешенных остались шрамы? Каин. Следы осушения не так-то просто скрыть, так что пусть считают это напоминанием об ошибке и не повторяют ее вновь. Ну, в чем-то даже справедливо. Дать себя убить – определенно ошибка, хотя тем, у кого шрамы на видных местах, вспоминать об ошибке придется куда чаще. «Количество врагов – 273 514». Судя по счетчику врагов, которых тоже стало чуть больше, скорее всего, некоторые из павших были воскрешены, по крайней мере, сообщение о подкреплениях не появлялось. «Василий, ты уже решил, что будем делать с оставшимися врагами?» «Каин, их боги склонились передо мной, так что нет смысла истреблять солдат. В будущем мы сможем использовать выживших для захвата башни». Весьма интересная перспектива, которая резко расширяла наши возможности. Доверять таким союзникам будет сложно, но если получится открыть стабильный портал, то сил полусотни миров хватит на полноценный штурм. И подобное решение нравилось мне куда больше, чем казнь четверти миллионов военнопленных. Но оставался еще один вопрос. Василий, тогда как нам завершить миссию, Каин? «Я могу зачесть ее в любой момент, но лучше подождать, пока их заберут. Ну а вам, полагаю, стоит заняться сбором трофеев». «Василий, ты о луте?» «Каин, не только. Думаю, ты уже заметил, что мы не стали убирать тела. Их можно рассматривать как дополнительную награду». «Внимание! Миссия защита периметра обновлена. Получено дополнительное задание «Сбор трофеев». «Вы одержали победу в битве, но на поле боя осталось множество полезных ресурсов. Соберите добычу перед тем, как уйти». Если для меня это была мелочь, то для новых игроков речь шла о возможности не только вернуться домой, но и решить большую часть финансовых проблем. Все же тела монстров стоили весьма солидных денег и, что немаловажно, могли переноситься даже в стартовые бездонные сумки. Впрочем, меня больше заинтересовал появившийся передо мной запрос – «Желаете перенестись в новую точку?» «Внимание! Вы передали командование армией заместителю!» «Необходимое условие для того, чтобы не утащить с собой пять с лишним сотен союзников. Часть рабов я вернул в карты, поскольку они могли пригодиться. Как отозвал и Вига, который предпочитал собирать трофеи в желудок, проще было накормить дракона обычным мясом». «Вы перемещаетесь в новое место?» «Точнее, старое». Местность на внешнем поле боя мало отличается, но куча доспехов и оружия позволяли догадаться, что именно здесь прошла битва с арахноидами. И если тела монстров исчезли, то десятки полуголых людей, собирающих добычу, явно были теми, кого я не смог спасти. Правда, сейчас они вызывали легкое раздражение. «Активировать передачу голоса!» «Внимание всем! Битва уже закончена, а все трофеи здесь принадлежат мне!» перемещайтесь в лагерь, там вам помогут». «Мы первые их нашли!» «Заткнись, глупец, это же Василий!» На этот раз репутация сработала, и мародеры исчезли, оставляя меня перед целым полем, наполненным добычей. Возможно, осушить я сумел немногих, но сжечь сотни. «Призвать рабов!» Передо мной появилась сразу сотня практиков, более чем достаточно, чтобы справиться с задачей. «Соберите все ценное», — тыкнул я в одного из них. «Ты главный». «Да, господин». Я же направился к месту гибели жрицы, там уже кто-то слегка покопался, забрав пространственные артефакты, но карта осталась на месте. Правда, это оказался всего лишь великий магический дар. Штука довольно дорогая, но для меня практически бесполезная. Впрочем, ее всегда можно отдать или продать кому-то из союзников». Помимо этой карты у меня было еще три сравнимых, которые я получил с других чемпионов. Самое интересное «Дао Скорости» выпало с Богомола, но несмотря на полное насыщение, шанс изучить ее был довольно низок, а совместимость с гуманоидными расами ограничена. И тем не менее, даже в таком виде ценность карты достаточно велика, особенно для тех, кто стремится достичь статуса «Великого Мастера», но не для меня. С Архонта выпал великий мастер меча, а с Левиафана чревоугодие, грех, от которого я некогда отказался. Василий, мне кажется, или меня искушают? Каин, все может быть, но тогда в роли дьявола выступает сама система. В любом случае трофеев хватало, и с ними лучше было разбираться в другом месте и другое время. Так что я просто убрал карты в инвентарь и повернулся к слуге, почтительно замершим на некотором расстоянии. «Извините, что беспокою, господин», – поклонился Хао, – «но сбор добычи закончен». «Хорошо». И действительно, теперь о прошедшей здесь битве напоминали разве что лужи крови. Все представляющая ценность рабы собрали в пространственные кольца. Пора было отправляться дальше. Бесконечно можно смотреть на три вещи – как горит огонь, как течет вода и как другие работают – В данном случае, например, мы наблюдали, как стрела погрузчика поднимает покореженного меха, перемещая на платформу для того, чтобы доставить в храм пустоты. Предположительно на ремонт, хотя я бы поставил на утилизацию». «Ну, что скажешь?» — спросила Ева. «Сможете его починить?» — вопрос был адресован не мне, а Архонту по имени Зенар, который стоял рядом с не меньшим интересом, наблюдая за работой подчиненных. «Нет, это скорее уже на переплавку», — пожал плечами Архонт. Не целиком, конечно, но точнее можно будет сказать только по результатам осмотра. И то сначала придется пилота оттуда по кусочкам вытаскивать. Не придется. Думаешь? Смотри, от кабины там ничего не осталось, плиту просто внутрь вмяло, так что даже если там был игрок, то возродиться внутри негде. Мех кровью с ног до головы залит. Или, хочешь сказать, пилота тоже воскресили. Внутри была я, скрестила руки на груди Ева, и кровь вообще чужая. Да, удивился тот, кажется, я только что второй раз за месяц уверовал, иначе как божественным чудом это не объяснить. Да, мне тоже увиденное не внушало оптимизма. Выжила Ева благодаря тому, что покинула мех сразу после выстрела по богине, сумев прорваться через пространственную блокировку, но задержись она хоть немного и не факт, что сумела бы воскреснуть, и вполне возможно искать ее пришлось бы уже где-то в башне с призрачными шансами на успех. Брррр. «Ну а в целом какие прогнозы?» — уточнил я, — «по всем пяти машинам». «Не машинам, а доспехам, и, думаю, один рабочий я соберу». «Всего один?» — удивился я. Пусть остальным мехам тоже досталось неслабо, но кучей металлолома они не выглядели. Все три пилота выжили, или, по крайней мере, воскресли при помощи сэйвящего навыка. Сильнее всего досталось Хану, который потерял сознание и не успел вовремя воспользоваться бэкапом. К счастью, его сумели вовремя эвакуировать, и неприятного опыта истинной смерти Бурят избежал. «Если повезет, то два!» пожал плечами Архонт, «я магический инженер, а не технобог какой-нибудь, а военного завода полного цикла у нас на борту нет, только малая кузня, а ее возможности ограничены, и запчастей практически нету, хотя с последним ты мог бы помочь». «Намекаешь на военные трофеи, взятые моей школы семи камней?» «Да», кивнул Зинар, «слышал, вы разбили несколько рыцарских полков, а в их составе точно должны были быть паладины». «Думаешь, они в лучшем состоянии?» «Надеюсь, вы были нежны с ними». «Я проверю», — кивнул я. «Ну а пока проводи нас к портальной арке. С доставкой твои подчиненные справятся и сами». «Конечно, следуйте за мной». Я повернулся к громаде храма, который располагался всего в нескольких километрах от лагеря, Крейсер в битве практически не пострадал, избежав ударов со стороны богов или высшей магии. Стая золотых жуков его, правда, догнала, но оказалась полностью перебита. Без потерь, конечно, не обошлось, но все павшие были воскрешены, так что в целом храмовники сегодня только выиграли, получив кучу опыта, системные материалы и прибавку к рациону. По крайней мере, послушники, присланные нам в помощь, обсуждали способы приготовления инсектоидов. «Миссия защита периметра выполнена, ваш вклад в победу признан значимым, желаете вернуться в малый домен?» Вражеские орды уже ушли вслед за богами, а большинство игроков к этому моменту отправились домой через личную комнату, и я, в принципе, мог бы принять приведенных солдат в состав армии и протащить их обратно через домен, но решил задержаться и воспользоваться порталом, ведь храм пустоты, как некогда и мой культ, теперь являлся частью церкви Каина и, следовательно, его алтарь входил в общую сеть. «Янис, настоятель храма пустоты, ждал меня у арки лично спустившись для того, чтобы проводить дорогих гостей, или, правильнее будет сказать, высокое начальство. Приветствую лидера школы и его прекрасную супругу. Приветствую великого старейшину. Если не возражаете, я хотел бы преподнести подарок». Насколько мне известно, доблестная Ева едва не погибла во время текущей миссии, поскольку возможность эвакуации была закрыта. я Янис жестом фокусника достал из воздуха металлическую пластинку. «Большая карта возврата из моей личной коллекции позволяет отступить практически в любой ситуации. Похоже, я поскромничал, когда грабил храм, раз у настоятеля остается возможность делать подобные подарки». «В следующий раз нужно использовать пытки или, как минимум, провести полную инвентаризацию». «С чего такая щедрость?» «Знак уважения», — дотронулся до сердца Янис. «В прошлом между нами были обиды, но теперь мы на одной стороне». «Да, на одной». «Несмотря на взаимные улыбки, наши отношения вряд ли можно было назвать не то что дружескими, но даже доверительными». В свое время Янис предал школу, а я не только хитростью победил его в поединке, но и убил троих его ближайших последователей. Ведь кого попало охранять алтарь, он бы не поставил. С другой стороны, сейчас ему деваться с подводной лодки некуда, а значит, попытка улучшить наши отношения вполне естественна. «Ашу, думаешь, взять его в башню?» «Василий, плохая идея?» «Ашу, он слишком силен». Без поддержки алтарей я не могу гарантировать, что мы сумеем его победить. Василий, у нас останутся заложники. Но раз уж старейшина так безмерно меня уважает и желает заключить мир, то почему бы слегка не повысить цену? Тем более доверять ему я действительно могу лишь до определенного предела. Ну а еще одной такой карты у тебя не найдется? Я знал, что ты спросишь, кивнул Янис. К сожалению, уже использованная, но ее можно зарядить повторно. Большая карта возврата Церанга. Насвещение 0 из 10 тысяч. Спасибо, забрал я подарок. Откроешь нам портал? Куда именно? На землю. К храму в Москве. Конечно. Янис не сдвинулся с места, но огромная арка засветилась, открывая переход к похожей арке, расположенной на полигоне. той самой через которую некогда начинался поход на Улии. Подумать только, ведь всего три месяца прошло. «Иди первый». «Уверен?» «Да», кивнул я. «Проследи за тем, чтобы на той стороне все прошло нормально». Ева вошла в портал, а следом за ней двинулась колонна военной техники, изрядно потрепанная после недавнего боя. Как и всегда, я предпочитал уходить последним. Миссия, наконец-то, подошла к концу. «Статистика. Задание c плюс выполнено. Игроков 53 422» погибло 780, выполнили пятьдесят две провалились 0.